Арина Родионова на такие огурчики солит. Ешь их а они хрусь, хрусь, будто голыми пяточками по снежку идешь. Отец Иона вынул из буфета мутную в погребной пыли бутыль, три стопки поставил бутылку на бумаге. Не составите компанию, господа. Внимание башняка привлекла стопка свежих рисунков, что лежала за стеклянной дверцей буфета. С них на башняка смотрели знакомые раскосые глаза. Каролина стояла посреди парка, чуть придерживая юбку. Сидела на кованой скамейке на кожаном диване в этой гостиной. Профиль, грустный взгляд, поворот шеи, затылок. Две родинки за ухом, рука, плавное движение кисти. В этих рисунках были легкость, простота. Башнику хотелось бы назвать их бездумными, но он знал, что это не так. Может быть, плечи Каролины, губы, глаза не были точной копией, но все вместе было удивительно хорошо. Так можно узнать человека, который еще не подошел к тебе, который еще очень далеко, но ты уже видишь крохотную фигуру его и радуешься встреч На последнем листе Каролина стояла среди масок в раскрытом бутоне цветка. От рук ее исходил свет. Под рисунком подпись «Царица ночи». И еще были стихи с перечеркнутыми строчками и исправленными словами. Ты скрыта не среди толпы, а среди моих фантазий нежных, среди ожиданий неизбежных подальше от людской молвы. В шелках волос с огнем ланит, под маской гордости и страсти, молчи, библейские напасти, молчание женщины хранит. В спальню заглянула Арина Родионовна. Чего это у вас вдруг цветами-то пахнет? Спросила. А скажи-ка, матушка, спросил Доников. Госпожа Сабаинская, красивая такая дама. К барину твоему наведовалась? У Александра Сергеевича все мы красивые, супротив него, ответила старуха. Башняк взял со стола несколько листков со стихами поднялся. Останьтесь, Фомафомич, найдите письма, сказал. «Дождитесь хозяина и припроводите его в Новорожев для разговора». И, не прощаясь с батюшкой Ионой, вышел из спальни. Доников, чувствуя неловкость, покашлял в кулак, поспешил за башняком. Отец Иона растерянно глянулся. «А как же наливка?» Оставшись один, он наполнил три стопки, потер руки и, не торопясь, выпил одно за другой. Башняк толкнул дверь передней и вышел во двор. Доников нагнал его. «Этот маскарад Александр Сергеевич придумал весь до последней булавки», — заговорил он. «Там он и будет вместе с Каролиной Адамовной. Не могу я здесь остаться. Мои полномочия позволяют вам приказать. Не останавливаясь», — проговорил Башняк. «У меня высочайший приказ об ее аресте», — спокойно произнес дуньков «На обеде у городничего получил». Башняк никак не отреагировал на его слова. «Сегодня арест произведу», — продолжал Фома Фомич, а уж в Петербурге правда найдется. Утром поручил Капелеву вызвать Блинкова вашего, чтобы он на маскарад в Тригорское со своей тюрьмой голландской прибыл. И с калмыками у москов нас ждал. «Фролка!» — крикнул Башняк. «Просыпайся уже!» Фролка встрепенулся, схватился за вожжи. В костре трещали сырые ветки. Лес дышал сыростью. Отстыл их сумерек. Мерзли кончики пальцев. Башняк и доников сидели у костра. Что же мы все это сидим и сидим? Маскарад скоро начнется. Доников чувствовал неугодность своего присутствия, от того стал косноязычим и неловок. Лес потемнел и приблизился. Огонь слабо освещал лицо башняка. Фролка, свесив голову, дремал на козлах. Понимаю, сказал Доников. Башняк смотрел в огонь. Что же вы понимаете? Когда любят? сказал Донников. Испытал. Порыв ветра поднял воздух мертвые листья. Костер вспыхнул. По темноте разбежались искры. Оступитесь, Фома Фомич», — проговорил башняк. Скажите, что не застали ее на Маскараде. Что уехала? Башняк с трудом подбирал неприятные ему слова. У меня связи. «Государю вхож. Я вас в Санкт-Петербург на должность. Хотите?» «Что Александр Карлович?» — с участием проговорил Фома Фомич. «Как можно? Грех!» Башняк, потер ладонь, ладони, протянул руки к огню. «Лихарев и Давыдов», — сказал. Фома Фомич глядел, не понимая. «Те самые заговорщики, на которых я перед бунтом государю донес». Башняк был спокоен, словно в который раз повторял сказанное. Лихарев и Давыдов. Я так грех свой называл. Один к вечному поселению приговорен, другой — к пожизненной каторге. Когда прошлым летом они говорили, что против государя все поселения южные поднимутся, что рот Романовых истребить следует, я слушал, как и чувствовал, что грех в меня входит. Спохватившись, башняк неловко полез в карман. Полковник Давыдов, боевой офицер, все время смотрел с ожиданием, будто я мог прояснить его мысли или ускорить их дело. К ногам башняка упали сложные в четверть листки с почерком Пушкина, кружевной платок, на котором были вышиты инициалы. К.С. -э а у вот подпоручика Лихарева уши от возбуждения краснели. И это тоже каким-то боком. В мой грех определилось. В руках башняка оказался карандаш. Он старательно стряхнул с него табачные крошки. Я все думал, что должно на дуэлях вызвать. При моем-то везении в стрельбе. Смешно, право слово. Фома Фомич не успел ответить. Башняк силы воткнул карандаш ему в горло. Вытащил. Воткнул еще раз. Фома Фомич схватился за шею. Сквозь пальцы густо потекла кровь. Он с удивлением поглядел на башняка круглыми своими глазами, стал, продолжая держаться за горло хрома и пошел в темноту. Башняк пошел за ним, взял за плечи, уложил на землю. Доников захрипел, продолжая удивленно глядеть на башняка. Он стал похож на ребенка, который на ночь слушает страшную сказку с опасением, ожидая прихода тяжелых снов. Башняк степил руки на горле Фомы, Фомича. Скользкая от крови тонкая шея полицмейстера мешала, как следует, сжать руки. Башняк схватил земли сук, ударил Доникова по голове. Фролка лежал на козлах, грыз травинку. Башняк ударил еще раз. Тяжело дыша, отбросил сук, не глядя в глаза, Фома Фомича осмотрелся, вырвал пук травы, вытернув хрипящее горло Доникова и снова стал душить. Фома Фомич почувствовал затылком сыра из земли, прошлогодние сосновые иглы. По его лицу потекли слезы. Он уже не чувствовал своего тела и мыслей, но ему вдруг стало тепло. Темные деревья над его головой разомкнулись, и Фома Фомич увидел сад в Трегорском солнечным июльским днем. Он шел по аллее рядом с Анной. Борзая ряшка, почувствовав свободу, бежала впереди. В прошлый приезд мой в четверг